5 ноября 1941 года. Рассвело как-то незаметно. Сначала появились еле заметные глазу тени, проступили очертания деревьев на той стороне проселка, стали видны морозная дымка и ветки елок, засыпанные снегом. Через полчаса окончательно посветлело. Красиво все же зимой в лесу. Нереально красиво. Перестал я замечать эту красоту. Последний раз зимой в таком заснеженном лесу я был лет десять назад, если не больше. Да и то занесло совершенно случайно с очередной подружкой. Ранним утром, когда мы с Арье уже нормально задубели, я услышал скрип полозьев. Полицаи успели проснуться раньше моего отряда. Впрочем, я с самого начала не слишком обольщался. Нашим было слишком рано. Единственное, на что можно было надеяться... Так только на то, что обитатели хутора со сранья никуда не стронутся, но у них были явно другие планы. Я увидел уперей значительно раньше, чем они нас. Все же смотрели они на дорогу. Они всматривались в привычный для них подлесок. Трое крепких молодых мужиков, одетых в подходящие погодным условиям овчинные полушубки и меховые шапки. Две винтовки и ППД в качестве бесплатного, но крайне необходимого крестьянского инвентаря. Добротные сани, запряженные парой невысоких мохнатых лошадок. Что, в общем, правильно, две лошадиные силы всегда лучше, чем одна. Увидев построенный нами натюрморт, полицаи притормозили прямо напротив засады. До них было метров восемь. Я специально так рассчитал, устанавливая ящики. Получилось так, что они мимо нас даже метр на 4 проехали и были у нас как на ладони, и как только они притормозили, Мы сразу же начали стрелять. Я свалил двоих. Арье одного. Хорошая штука-глушитель. И хорошо, что массово не распространен. И хорошо, что в спину. Отстрелял, не жалея, всю обойму. Сменился и добавил в корчащиеся тела еще по паре патронов. Ибо нехрен. Вы мне, живые, не нужны. Всегда, когда есть возможность, надо стрелять врагу в спину, Ничего постыдного в этом нет, главный результат. Негромко сказал я Арье. Запомни, Арье, на будущее. Мы вас для этого готовим. Воевать вы должны именно так. Сделали засаду, убили и ушли. Стреляйте в спину, в окна домов, кидайте гранаты в баню, когда упыри моются. Главное, не подставляйтесь. Не ждите, когда по вам будут стрелять в ответ. Вы не должны допускать, чтобы кого-то из группы ранили. Ранение даже одного бойца может привести к гибели всей группы. Помни об этом. Маленькая группа в три человека за трехнедельный рейд может уничтожить десятки упырей и остаться в живых. Если вас убьют, кто будет убивать упырей за вас? Прятаться надо так, чтобы никому в голову не пришло, что вы сидите у полицаев под носом. Это могут быть даже хозяйственные постройки самих упырей. Никто не будет искать вас там. Но при этом не надо никому показывать, что вы самые смелые. Ходить в атаку на пулемета, размахивать штыком – это не твоя работа. И именно для таких операций мы делаем оружие с глушителями. Все надо делать тихо и быстро менять место дислокации. То, чему я вас учу, пока не учат нигде в мире – это мои личные разработки. Запомни и расскажи все, что увидел своим друзьям. Я запомнил, командир. «Мы с гномом расскажем, мы все запомнили!» Лицо у Арии было серьезным и сосредоточенным. Этот рейд перевернул все его представление о войне. Одно дело – постоянно слышать, и совсем другое – увидеть своими глазами практическое применение навыков, которые мы им прививаем. Вот и ладушки, это одна из причин, почему я брал именно этих ребят. Они живут в одном доме со всеми курсантами, и рассказ об этом рейде – В ближайшей неделе будет у них сказкой на ночь. А мы пока за трофеями. Пока трупы не закоченели. А то потом упырей из полушубков не вытряхнешь. Не сообразил я немцев сразу раздеть. Сейчас бы меньше мерзли. Арие взял подусты лошадей и подвел их к машине. Привязал по стромке с буксировочный крюк, хотя идти они явно не хотели. опасливо косясь на труп бывшего хозяина, лежащего на дороге. Потом мы перетащили полицаев вместе с их вещь-мешками и оружием в ельник, вытряхнули их из полушубков и перешли обратно к ящикам. Ну и что? Что полушубки в крови? Зато не так холодно. А картошка еще теплая, что вообще супер, а то у меня даже зубы замерзли. Стрельба началась неожиданно, нарушив величественную тишину зимнего леса. Резко ударили автоматы, защелкали СВТ, впрочем... И закончились выстрелы быстро. Это была не перестрелка. Стреляли только из нашего оружия. Работали СВТ-снайперов и немецкие автоматы. И работали одновременно. Очень похоже на расстрел. Или подавление спонтанного сопротивления. «Мать вашего! Сказал же, без меня не лезь. Самка собаки, а не начальник разведки! Ноги вырву гаденушу. Будешь у меня не начальником разведки, а начальником сарая, где наши лошади стоят. Коротко бросил Арье бегом, скинул наброшенный полушубок, одним движением закинул за спину тяжелый ранец с золотом и, прямо по нетронутому перед ящиками снегу, рванул на хутор. На бегу бросил пистолет, который повис под мышкой, стянул с шею ремень автомата, откинул у него приклад. Все это наращивает темп бега, так что арье нагнал меня только у хутора. На хуторе была нездоровая суета, но, присмотревшись, я увидел, что на волокуши укладывают незнакомых мне людей. Падшая из женщины, Серж, мало я тебе ввалил в прошлый раз. Не терпится красному командиру покомандовать, еще издали ухватил взглядом всех. Длинного погранца, Клауса, стоящего на коленях перед волокушей, суетящегося девятого, старшину с невесомым в его лопищах телом, меня увидели. командир. Первой среагировала фея и понеслась ко мне с винтовкой чуть не наперевес. За ней бежала дочка, успевшая сунуть кому-то в руки свою Светку. Добежали они до меня почти одновременно. Фея только на пару шагов опередила дочку. Чуйка у меня не просто орала. Она истерически вопила неестественным голосом уже секунд тридцать, значительно опередив тот самый вопль «Командир». Движения в чердачном окне я не увидел. Скорее почувствовал. Стрелять я не мог. Девчонки были прямо на линии огня. И я элементарно не успевал погасить стрелка. Поэтому я просто, перехватив фею за плечи и перенаправив вектор движения, отшвырнул девочку в сторону. Легонькая девочка пушинкой, подхваченная ветром, улетела с дороги в невысокий сугроб. К дочке я не успевал. Она была прямо передо мной. К тому же, подскочив, Девочка вцепилась в меня руками, и я, обхватив и прижав ее к себе, повернулся вокруг. Выстрела я не услышал. Удар. Боль. Все.